Глава 19. Сквозь миры и границы. Исследования в итоге дали нам заклинание перемещения между осколками беспортальной установки. Правда, из-за требуемой силы пользоваться им нормально могла только Ирис. «Что же, знаю, что вы хотите проверить!» Сказал я, цепляя на спину движок, и подобрав собранную сканирующую установку. Призрака сейчас звать было несподручно, поскольку отказать Луизе в проходе с нами невозможно. Нет, физически мы могли бы ее оставить, грубо отказать. Но мы все видели большие зеленые глаза. Призрак сам сказал, я не могу отнять это у нее, и решил удовлетвориться записями. Луиза нам очень помогла у призрака будет еще много шансов, тем более дрону там может быть опасно зато софия и эльза само собой с нами вошли и вышли приключение на двадцать минут в осколке, который своими глазами видели единицы портал привел нас на самый край расслоения реальности. Похожие на хаотично расположенные кривые зубы хищника горы на самом деле парили, закрученные водоворотом из крупных и мелких камешков, между которыми проступало яркое сине-бирюзовое свечение, буквально бьющее снизу стенами света, горы замерли недвижимыми. Зато всюду в воздухе из ниоткуда и в никуда били молнии. А от Земли иногда отрывались камешки и улетали к небу. Там они выходили на орбиту вокруг яркой белой сферы, походившей теперь на тяжелый атом с множеством электронов. Проблема в том, что в каменном водовороте Элизии последнего не должно быть. Да и синее свечение раньше было куда слабее. «Явно осколок какой-то мертвой планеты. Вероятно, базы на планетоиде, который раскрошила, сказал на канале связи Радос. Только Ирис обходилась без шлема. «Усиление аномалий, искажений, начиная с края», — уточнила Луиза. «Из-за того, что Ирис более не поддерживает Лилит?» «Да!» — кивнул он. Мы оказались на каменистой террасе довольно низко, а потому поднялись к вершине одной из скал ближе к центру водоворота, где я поставил сканирующий блок на треногу, и мы все отлетели, чтобы не вносить помехи. Луиза оживилась, стала активно обсуждать местный осколок с Радосом, а мы молча созерцали творящееся здесь. Натуральная рыжая взяла меня за руку, подойдя поближе. Другая просто привалилась с другого бока. — Наш мир! Миры! — телепатией сказала Ирис через несколько минут. Ее голос казался тихим и печальным. Живущим вовне тоже впору нас ненавидеть, ведь мы стали причиной тяжелых времен Мореса, краха вашей цивилизации. Не знаю, во всяком случае... Я раскрыл шлем, доверившись атмосферному полю, и осмотрелся свободнее. Это несчастный случай, вы хотели сделать народом подарок, и узнав вас, я... Хочу помочь вам еще больше, и неважно, послала ли меня сюда ради этого сама хранитель, но потому, что я хочу вам помочь. Ирис, простите за банальность вещей, потому что я всегда любил прямоту, и я вижу, что ваши намерения были чисты и... Восхищен тем, как две тысячи лет вы продолжали держать рассыпающийся мир, не имея и проблеска надежды. София тоже решилась снять шлем, восхищенно оглядывая пейзаж, который можно было бы увидеть, разве что в фильмах или играх, где художники дали себе волю, наплевав на физику. Тут же сам мир плюнул на нее. Пару раз пнул и творил, что ему вздумается. Девушка тоже посмотрела на Ирис. «Понимаю, что мое мнение может быть наивно и не нужно вам, но я полностью согласна с Эйганом. Спасибо, что приняли меня в ваш проект и за то, что всеми силами пытаетесь помочь». София встретила взгляд золотых глаз и чуть опустила глаза. Позвольте, скажу одну смущающую вещь. Если бы вы правили Ильионом, он был бы куда лучше, без бесконечной борьбы домов и внутренних войн. Тоже так считаю, добавила Эльза. Я смотрела на жизнь великого дома изнутри, начала принимать участие в самых грязных его делах и едва доросла. Сейчас... «Думаю, насколько был бы лучше мир, не стремись каждый из нас захватить больше власти на крохотном клочке земли осколков рухнувшего мира». «Благодарю за такую оценку», — тепло улыбнулась Ирис. «Мы всегда считали, что порядок и мир лучше для возвышения мира, чем огонь борьбы». Смотря на успехи Илиона. Может, даже в чем-то ошибались. Борьба ведет к прогрессу, заставляет двигаться активнее. И все же процветающий мир мне все еще видится лучшим, чем ведущий вечную кровавую борьбу внутри. Но нам больше не быть вашими правителями. Жаль, смущенно выдала София. А что теперь будете делать вы? Эйгон, ты ведь хотел к звездам, но теперь сердцу дорог и найденный здесь дом. Она смотрела на нас троих, продолжая слабо улыбаться. Может и так, я всю жизнь, как вырвался от отца, скитался, побывал на половине живых миров империи, летая с флотом, потом еще несколько посетил один. Звезды. «Звали меня, что ли? Мне спокойно посреди пустоты, а когда вторые долгие отношения не удались, нашел дом там. Странно, наверное, но в маленьком кораблике мне было спокойней, чем на людных улицах. Но здесь... Прошу прощения, что-то меня понесло. Что ты? Эмоции ведомы и нам». Может, ты и не человек сущностью, но душой человечней многих. Я слышала достаточно, чтобы утверждать это. Благодарю, ваши слова многое значат. Твои можешь обращаться на ты, — удивила она меня. Да и остальные уставились на нас, включая Луизу и Радоса что до того вели отдельный, едва слышимый для нас диалог. «Ирис, с тобой все хорошо, так устала?» с ехидным смешком спросил владыка света. «Да ты, что ты обо мне думаешь?» возмутилась она. «У нас здесь помощник, говорящий с нами на равных, так пускай. Что нам дает это уважительное обращение?» — Пусть общается проще, к остальным это тоже относится. — Спасибо, то есть я рада, что встретилась с тобой, — улыбнулась Луиза, что было видно под шлемом со стеклом во все лицо, не для битв, как у Радоса. Две рыжие также поблагодарили. — Хорошо, я понял, тебя, — даже удивленно сказал я. Ирис даже бровь выгнула. «Странно такое произносить. Я раньше и помыслить не мог о встрече с трансцендентными. А уж теперь... А теперь мы в одной команде. Заодно прослежу, что из тебя вырастет за страшный монстр», — усмехнулась она совершенно по-человечески. «Ты ведь считаешь себя кем-то вроде наших посланцев, апостолов». «В свете происходящего, да, выступаю помощником и передаю вашу волю», — кивнул я. Не совсем понимаю, почему она об этом заговорила. «О связи апостолов в этом мире, как ни странно, кое-как удерживаются. И все же я не предложила тебе принять договор по простой причине. В твоей душе много разрушения, а моя сила...» тяготеет к созиданию. Наличие связи ослабляло бы тебя, вредило противоположной энергией. И точно так же я бы не стала получать подпитку от твоей маны. Хотя, да, ты можешь прямо представляться нашим апостолом, но причина такова, а то, что тебя не связывает магический договор, не проблема. Считаю, что мы можем тебе доверять. Я кивнул и пообещал, что действительно могут. А на вопрос, который не был озвучен, получил ответ. Логично, я ведь и сам понял, что ее сила тяготеет к созиданию. София, Эльза, я считаю, что и вам могу доверять. Смогу говорить с тобой на дистанции и дать немного энергии. Пусть у самой не столь много, или вы будете отдавать излишек мне, однако это означает, что я смогу вам приказать, — продолжила Ирис. Если это поможет, — не раздумывала София. Поразительно легко она со всеми сходится, а атмосфера удивительного мира сподвигла на более личный разговор. Эльза также приняла предложение. Ирис коснулась Софии, засветившись золотистым, и... «Все. Ты приняла пакт апостола. Никаких обязательств я тебе не навязывала. Как ощущение?» У девушек все было хорошо. Даже смогли сделать выброс энергии Ирис, немного искажающий пространство. «Обычно я могла бы наблюдать, что происходит около апостола, но этот мир слишком мешает», — вздохнула она. «Но найти по направлению связи смогу. Как думаешь, примут ли пакт другие?» «Не знаю. Мия немного пугливая и не очень гибкая, но если вы познакомитесь, она также вам понравится». «Эйгон верит ей и уважает», — уверенно сказала София. Сканирование было завершено, мы дополнительно проверили сферу в центре и вернулись в нашу лабораторию. Как оказалось, та аномалия все же была в рамках нормы. Видимо, раньше она включалась и отключалась, скажем так, но определенные угрожающие тенденции с осколками — прослеживались. Изыскания продолжались, теперь касательно создания портала наружу и разрушения аномалии. Из нас получилась хорошая команда, хотя первое впечатление о Ирис оказалось ложным. Радос сказал, что ее тогда просто разозлило то, что я схватил ее, и вообще вечно меня окружают странные женщины. Интересный у меня вид магнетизма, даже если не лично ко мне. И ко всем они относились лояльно. Софи была милой и умной девушкой с сильным характером. Эльза для Радоса, кажется, чуть ли не наследницей ученицы стала. Ну, а Луиза обладала непередаваемым шармом великовозрастного гениального ребенка. Ее, по-моему, любили все. — Корпус требует вернуться, — сказала София, посмотрев на сообщение, пришедшее ей одним вечером. — Наверное, просто подам на увольнение. Все равно скоро он исчезнет. — Скоро ли? — отозвался Радос. — И ты ведь говорила, что тебе там нравится. — Это правда, но я уже включилась в ваш проект. София почесала голову. «Как мне теперь просто бегать, сканировать осколки, да убивать монстров, когда вы тут мир собираетесь перевернуть?» «Как знаешь», — сказал я. «Став апостолом, ты давление держать лучше стало. С другой стороны, можешь посмотреть, как идут дела в мире. Возьмешь роль маленькой шпионки». «Немного передохнешь, и просто дальше будешь учиться в спокойной обстановке». «Вариант хороший», — согласилась Ирис. «Посмотришь на ближайшие осколки сама, сделаешь перерыв. Никто не прогоняет, но можешь не торопиться. Это займет еще много времени». София немного подумала и действительно решила взять отпуск от отпуска. Посмотреть, что там происходит, развеяться. Все же темп у нас нещадный. Эльза тоже утомилась. Видимо, я оказался куда более устойчивым к усталости разума со своей сущностью. Кстати, апостолами также стали Мия и даже Рейн. Урсула побоялась. Мысленная связь между осколками тоже нынче сбоила. Но в остальном это полезно обеим сторонам. Органичный симбиоз. Исследования продолжались. «Признаюсь, я сейчас вспоминаю, как мы проектировали звездные врата», сказала Ирис во время перерыва. «Только Ларги куда меньше участвовал, а Лилит была более уравновешена». «Ирис, прости, меня, бывает, заносит». Смущенно пробормотала Луиза, находящаяся сейчас в серьезном режиме. «Я не говорила, что это плохо», — качнула она головой. «У меня в этот момент звякнул коммуникатор. Охренеть! Эйгон, что-то случилось?» «Да!» Я с шоком смотрел на сообщение от Самаэля. «Срочно открывай портал к вратам!» «Нападение бича человечества на Дерус, и у них все плохо!» «Собирайся!» — вскочила Ирис. «Луиза, куда вскочила? Мы справимся!» Эльзу же, само собой, останавливать не стали. Она продолжала усиливаться, постепенно приближаясь к рангу осколочника. Мы оказались около здания штаба уже восстановленной военной базы. Готовую установку перенесли на подземную парковку для более удобного доступа. И еще недавно отсюда вывозили сверхплотную кристаллизованную ману целыми грузовиками. Сколько там еще всякого добывали, можно только догадываться. Но мы давно хотели переговорить с Дерусом. И патриархи только пожелали сначала самостоятельно сообщить о ситуации. Ирис и Радоса попросили не раскрывать Дерусу портальной технологии, и те нехотя согласились, ведь патриархи поняли, что Ирис сможет прыгать по осколкам и сама по себе. В общем, мы все равно пока очень заняты, и привлекать Дерус не обязательно. А вместо внезапного возвращения планировали устроить достойную встречу, Увы, планы, как всегда, летят в известные места. Призрака с собой не брали, все равно ему там делать особо нечего, и это только лишний риск. Шаг в удобный портал, и мы в столь хорошо знакомом мне гостеприимном осколке, который угрожали снести.